Глава 5. В это утро я старалась не нервничать, но едва держала себя в руках. Завтрак не лез в горло, и промаявшись с беконом, я отставила в сторону труды Виктории, ограничившись кружкой горячего чая. Подруга не стала обижаться, лишь попеняла мне на плохой аппетит, а затем села напротив и подперев щеку кулаком, заглянула в глаза. Никогда не видела, чтобы ты так волновалась, как сегодня, сообщила она. Я допила чай и поставив кружку, вздохнула. Так заметно, уточнила тихо. Виктория кивнула. Просто сегодня слишком важный день, произнесла я, подумав о том, что наконец-то верну себе дом а отцу его покой. Мы оба заслужили это. И я вздохну спокойно, хотя буду тосковать о моем призраке. Пусть с ним невозможно поговорить, но само присутствие отца придавало сил. Но стоило думать не о себе, а о нем. Мисс Ив, на кухню заглянул Морган, помялся на пороге, стащив с головы шапку и сообщил коротко: "Карета готова, мисс". Бросив взгляд на часы, занимавшие одну из полок среди белоснежных горок тарелок и чашек, я поняла, что еще рано. Мы договаривались с мисс Вандерберг, что я приеду после двенадцати. а сейчас часы показывали только десять-тридцать. Учитывая, что добираться до особняка нанимательницы от силы полчаса, час еще оставался у меня в распоряжении. А когда ждешь, время имеет привычку тянуться долго и казаться бесконечным. Морган, у нас еще есть время, проговорила тихо. Выпейте чаю и поедем. Сначала я хочу заглянуть в свой офис, а затем отправимся туда, куда вы отвозили меня вчера вечером. Хорошо, мисс. Морган закрыл двери и прошел вперед. Снова помялся, прежде чем сел с самого краю, бросив на меня настороженный взгляд. Старый слуга никак не мог привыкнуть к тому, что сидит за одним столом с госпожой. Но я лишь улыбнулась ему. Прежние времена, когда мы обедали в разных столовых, минули. Сейчас я ценила другие качества и совсем не обращала внимания на статус человека потому что не всегда благородство крови свидетельствует и о благородстве души. Виктория засуетилась, и скоро перед кучером появилась кружка с чаем и горка блинов. А я, глядя, как он уминает за обе щеки угощения, думала о том, как нам повезло, что Виктория так любит и что главное, умеет готовить. Но вот полчаса миновали. Попрощавшись с Тори и получив от нее пожелание удачи, мы с Морганом вышли из дома. Чудесная погода навевала приятные мысли, и я приподняла вуаль, открыв лицо теплу. Сегодня ярко светило солнце и дарило тепло, заливая улочки города ярким желтым светом. Всю дорогу до офиса я смотрела на прохожих и дома, проплывавшие в окне. Добравшись, проверила почту, потоптавшись в приёмной еще несколько минут. Затем полевал одинокий цветок на столе Виктории. Взяла необходимые для составления расписки бумаги и документы и снова вернулась в карету. До особняка Вандербергов путь занял почти сорок минут. Днем улицы были заполнены экипажами и всадниками. Мелькали игруженные телеги. Так что к дому нанимательнице я приехала в срок, Не раньше, ни позже. У ворот нас ждали. Пропустили, лишь спросив имя. Днем особняк показался мне еще более красивым, чем при свете ночных фонарей. Я отвлеклась тем, что рассматривала здания и лужайки, выглядывая из окна. Но неприятное предчувствие беды царапнуло изнутри крошечными коготками паники. Старательно прогоняя плохие мысли, я думала только о том, как получу деньги и отвезу их к Гарану, и получу свой дом, распрощавшись с оборотнем навсегда. На этот раз меня встречал другой лакей. Незнакомое лицо, но такие же вежливые, с налетом почтительности манеры. У меня назначена встреча с мисс Вандерберг, сообщила я, когда слуга, распахнув дверцу экипажа, поклонился, приветствуя гостью. Вот, возьмите визитную карточку. Мисс Ивелин Истредж? Да, кивнула согласно. Вас ожидают. Позвольте помочь. Он протянул руку, и я спустилась вниз. Мы шли тем же самым путем, что и вчера. Только принимали меня уже не в гостиной, а в маленьком светлом кабинете, окна которого выходили в сторону реки и королевского парка. И мисс Вандерберг была не одна. Рядом с ней, придвинув к столу стул с высокой спинкой, восседала дама, при одном взгляде на которую сразу становилось понятно, это мать Элеоноры. Я узнала миссис Вандерберг, порадовавшись, что сегодня она не предстала пред придгной в виде воздушного розового облака. Она делала простое, но изысканное покрою темно синее платье, более подходящее ее статусу и положению. Мисс Эвелин Истридж представил меня лакей и удалился. Дамы поднялись, а я отбросила назад вуаль и взглянула на них, стараясь оставаться спокойной и не выдать своего нетерпения и волнения. Надо же. Миссис Вандерберг подошла поближе. Вы так похожи, произнесла она задумчиво, а затем, опомнившись, добавила: Я прошу прощения. Просто сильно удивилась, столкнувшись с вами настоящей, лицом к лицу. Вчерашний маскарад не в счет. Доброго дня, ответила я тихо, сжимая в руке сумочку со всем необходимым. Надеюсь, вам не пришлось меня ждать. Присаживайтесь, кивнула мне вместо ответа Элеонора. Сейчас наш поверенный прибудет, и мы подпишем договор. Я опустилась в кресло, заметив, что миссис Вандерберг взяла в руки колокольчик, намереваясь вызвать слугу. И не ошиблась. Когда лакей заглянул в кабинет, хозяйка дома отдала распоряжение насчет чая, и мы снова остались одни. Давайте, пока есть время, Обсудим подробности нашей сделки, предложила Элеонора. А затем с моего молчаливого согласия продолжила: На время, пока вы будете изображать меня, вам придется переехать в этот дом. Если у вас есть личная служанка, мы с матушкой не будем против. Можете привести ее сюда. Итак, вам придется появляться в городе под моим именем. Глаза Элеонора сверкнули. Матушка поможет вам и подыграет. Также придётся встречаться с лордом Дери. Но, думаю, встречи будут короткими и ни к чему не обязывающими. А если он поймет, что я не настоящая мисс Вандерберг? спросила тихо. Я наслышана о лорде Дери. Он весьма сильный маг, а иметь дело с темной магией, чревато разоблачением. Не заметит, пожала плечами девушка, и в голосе ее читалась уверенность в собственных словах. Мы с ним никогда не были в особенно близких отношениях. Более того, лорд Дерри плохо знает меня и мои привычки. А значит, все, что вам нужно делать это вести себя так, как я. Нагло и надменно, так и порывалась спросить у юной особы, но вовремя удержала рвущееся наружу слова. Вы должны помнить о моем статусе, сказала Элеонора. Никаких послаблений прислуги». Всегда держите их дальше от себя. Они привыкли видеть во мне строгую хозяйку. А еще...» девушка осмотрела меня быстрым взглядом. Всегда одевайтесь дорого. Я вижу, у нас с вами один размер. Матушка выделит вам несколько платьев из моего гардероба, те, которые я еще не носила. После можете забрать их себе. Великодушно улыбнулась она. Очень щедро с вашей стороны. Я не удержалась от издёвки. Но мне не надо чужого. Как хотите, Нора передернула плечами. Тогда я велю их выбросить, но это сейчас не главное. Я хочу, чтобы вы знали о моих отношениях с лордом Дэйри, иначе ошибки не избежать. Я вся внимание. Бросив взгляд на старшую леди Вандерберг, я отметила, что она не спешит вступать в разговор, но очень внимательно следит за мной и слушает нашу беседу. А поверенного так и нет то ли пригласили на более позднее время, чтобы обговорить со мной детали договора без его присутствия. То ли он попросту не может проехать через город. Днем там всегда настоящая сутолока, и я не удивлюсь ни одному из вариантов. Ну вот в двери предупредительно постучали, и разговор на время затих. Пока лакей расставлял на столике все для чаепития, я следила за его движениями, снова опустив вуаль. Моя осторожность была оценена миссис Вандерберг довольной улыбкой. Но вот чай был разлит по чашкам, а слуга отпущен. И Элеонора продолжала говорить, пока я грела руки, о нагревшийся фарфор своей чашки. Так вот, относительно моего дрожайшего жениха. Она единственная не взяла чай и сидела, положив руки на колени с невероятно прямой спиной. Я даже невольно усмехнулась, представив себе доску, прибитую к ее спине. Понимая, как старается девушка неблагородного происхождения соответствовать своему будущему статусу. Конечно, брак с лордом Дерри возвысит рот Вандербергов. И полагаю, со временем все забудут о том, каким образом это семейство пробилось в высшее общество. Время стирает из памяти подобные нюансы, хотя и не так быстро. Лорд Дерри не питает ко мне нежных чувств. Тем временем продолжала говорить Элеонора. Как впрочем и я к нему. Наш союз не основан на взаимной любви, не удержавшись, усмехнулась, будто я сама уже не догадалась. Нет, можно было бы предположить, что Дэри влюблен, так как меркантильность мисс Элеоноры заметно замилю. Но когда я увидела самого жениха, то поняла, такие как он, любить не могут и вряд ли умеют. И мисс Вандерберг, и лорд Дэри относились к роду людей, которых лично я называю потребителями. Хотя почти все мои клиенты были из этой категории. У нас с Адрианом существует негласный договор. Проигнорировав мою усмешку, сказала мисс Вандерберг: "Мы на людях играем в счастливую пару. Бесильных проявлений эмоций, конечно. Но наедине можете вести себя с ним спокойно и холодно. Я и не собиралась вешаться ему на шею". Мисс Вандерберг, ответила я. Вам и не надо этого делать. Просто проживите в моем образе две недели. Можете считать, что вам повезло. Дом, наряды, украшения и слуги в вашем распоряжении, произнесла старшая леди, наконец вступив в разговор. Но помните, что вам ни в коем случае нельзя влюбляться в лорда Дерри и тем более проявлять к нему какие-либо романтические чувства. Спокойно взглянув на даму, я вздохнула. "Не в моих привычках связывать работу с чувствами", сказала уверенно. "Нет, мне ни за что не понравился бы этот маг. Более надменного мужчины я в жизни не встречала. Можете не переживать по этому поводу, дамы. Я знаю свое дело". вот и хорошо", улыбнулась хищно миссис Вандерберг. Можете называть меня во время этого фарса матушкой. Привыкайте с сегодняшнего дня. Никто не должен заподозрить подмену. А ваш супруг, мистер Вандерберг, он в курсе происходящего? Нет, качнула головой Элеонора. Пани знает. И ему не надо знать, это наше женское дело. Хорошо. Я не стала спорить и задавать вопросы. Мистера Вандерберга называйте только па или отец, сообщила мне хозяйка дома. Но он редко будет бывать в нашем обществе. Мой супруг занят делами и постоянно работает, но почти всегда составляет нам компанию во время трапез. Мы привыкли есть за одним столом. Я выслушала все рекомендации и пожелания дам. Затем мне назвали имена прислуги, тех, с кем придется столкнуться. На первых порах миссис Вандерберг обещала помочь освоиться. Я старательно запоминала, а так как на память никогда не жаловалась, то это мне удавалось без особого труда. Если мы все уточнили и обговорили, предлагаю позвать мистера Нортона, сообщила поддельная матушка. Так я поняла, что все это время поверенный по всей видимости ожидал где-то в доме, когда его пригласят в кабинет. Еще одно, произнесла я. У меня есть небольшая просьба к вам, дамы. Надеюсь, не откажете. Мисс и миссис переглянулись. Ответ дала младшая. Что именно вы еще хотите узнать или попросить? «Учтите, что больше денег, чем мы уже договаривались? И я вам не дам, резко заметила она. Нет, вопрос в другом. Я улыбнулась. Хочу попросить вашего поверенного помочь мне с составлением документа по выплате долга чтобы он отправился со мной к одному джентльмену и заверил все магической печатью. Элеонора улыбнулась тоже. Опасаетесь обмана? Вы кому-то должны крупную сумму? Прошу прощения, но не могу посвятить вас в свои дела, ответила я. Девушка кивнула. Ей явно было все равно, а спросила из чисто женского любопытства. Хорошо, дала разрешение старшая дама. Я распоряжусь, чтобы с вами поехали не только господин Нортон, но и пара лакеев. Так будет безопаснее. Я невольно кивнула, молча благодаря за помощь. И пока хозяйка дома вызывала лакея, подумала о том, что заявлюсь к Беккеру в достойной компании. И пусть не надеется, что снова сможет обвести меня вокруг пальца. А Я быстро учусь, и оборотень это поймет. Спустя несколько минут слуга пришел и привел с собой сухонького старичка почтенного вида. Он вошел в кабинет, держа в руках папку с подготовленными документами и поклонился. И мы приступили к подписанию. Вот только прежде я ознакомилась с договором и тщательно проверила его на наличие уловок. На этот раз я была умнее, на подвоха не нашлось. И через полчаса я поставила свою подпись рядом с росчерком Мисс Вандерберг. А господин Нортон заверил все тяжелой восковой печатью, сверху закрепив ее магической. Один экземпляр вместе с деньгами я спрятала в сумочку. Второй получила миссис Вандерберг. Сделка состоялась. подземелье пыточный царил полумрак. Тени от магического огня, горевшего в светильниках, танцевали на стенах словно разбрасывая черную паутину и придавая камере еще более мрачный вид. Эдриан Дере со скучающим видом сидел за столом напротив арестованного и с ожиданием смотрел в лицо преступнику. Оба молчали. Стоящие за спиной преступника стражники, вооруженные и мрачные, терпеливо ждали, когда закончится допрос. Значит, говорить не желаем, произнес Риан нарушив давящее молчание сидевший напротив оскалился и положил на стол связанные руки а мне нечего сказать проговорил он гнусовым голосом было бы лучше если бы вы признались посоветовал ориан и покачал головой мне не хотелось бы применять к вам силу вы просто не имеете права оскалился преступник уже имею Эдриан достал из нагрудного кармана свисток с королевской печатью и положил на стол. Просто я хотел сделать лучше для вас. Но вижу, не получится. Арестованный бросил взгляд на свисток и сглотнул. Улыбка исчезла с его губ, и глаза матово заблестели, выдавая страх. Не может быть. Я его племянник. Его величество не любит предателей и в особенности, если они происходят из одного с ним рода. Дерена наклонился вперед, пристально глядя на своего собеседника, глаза в глаза, так, что тот невольно поежился и заерзал на холодном железном стуле. Могу зачитать приказ, предложил почти миролюбиво Риан. Нет. Я не верю. Признавайтесь и облегчите свою участь. Я полагаю, что ваше родство может спасти вас от казни. Заточение не самое страшное наказание. Несколько мгновений мужчины неотрывно смотрели друг на друга, затем связаны коротко и обреченно кивнул. Хорошо. Я расскажу. Адриан щелкнул пальцами, и один из стражников вышел из камеры и быстро вернулся в сопровождении пса. Садитесь, Майер. Дерф встал. Освобождая место за столом королевскому песцу. сам же принялся ходить по камере, слушая, как в тишине звучат слова признания и раскаяния в содеянном. Тихий скрип пера и подрагивающий голос наводили на него уныние. Слушая речь преступника, он то и дело отвлекался, вспоминал недавний ужин с так называемой невестой и думал о ней. По возвращению домой от Вандербергов Его матушка только и говорила, что о будущей невестке. Кажется, милые манеры Элеоноры обманули леди Дэри, что, впрочем, Риана не удивила. Все же у мисс Вандерберг хватило ума и такта не проявлять скверный характер в присутствии будущей свекрови. Почему-то Риане даже стало немного интересно, что будет, узная его мать истинное положение вещей. Но он не собирался рассказывать леди Дэри правду. По сути, Его устраивал такой брак. Он никогда не стремился быть связанным по рукам и ногам какой-то одной женщиной. А так они договорились. И более того, подпишут договор отдельно от брачного, в котором он позаботится о гарантиях соблюдения всех своих условий. Каждый из них получит то, что хочет. Риан резко развернулся на каблуках и посмотрел на спину племянника короля. Молодой, надменный, И очень гнусный будущий лорд Тиран, ему никогда не нравился, а потому он не удивился, узнав, что он вместе со своим отцом плетет интриги против его величества. Риану даже стало немного жаль, что король не позволил ему порыться в голове молодого интригана. А ведь стоило бы. Дери полагал, что они могли бы узнать много интересного. Но подобное вмешательство, конечно, плачевно отразилось бы на разуме глупого мальчишки. Лорд Дерри, засвидетельствуйте показания. Голос песца нарушил ход мыслей Риана. Он подошел к столу, наклонился и, получив перо из руки псца, оставил на бумаге быстрый росчерк, успев пробежать глазами по тексту и убедившись в том, что там нет ничего лишнего. Благодарю вас, милорд. А мы закончили. Риан забрал бумагу с признанием, положил в нагрудный карман вместе с королевским приказом поблагодарил псца и отпустил. Сам же, отдав распоряжение вернуть заключенного в камеру, вышел в коридор и направился к лестнице, ведущей из казематов. Привычный путь вывел его сначала во двор, затем минуя пристройки и квадрат дворцового парка, он прошел дальше, к особняку, где его дожидался король. Сегодня они встречались здесь, в небольшом королевском доме, расположенном на окраине парка, в непосредственной близости от имения Вандербергов. От чего-то подобное раздражало Риана. Пожалуй, он предпочел бы увидеться с монархом в его официальном дворце-резиденции. Но король почему-то любил этот домик, даже несмотря на то, что рядом располагалась башня для высокопоставленных преступников. Впрочем, последняя чаще всего пустовала и являлась своеобразным украшением города. Высокая, словно шпиль, врезающаяся в небо, поднимавшаяся к самим облакам. Она была видна из любой части столицы. У входа в дом его ждали. Один из лакеев дежурил, сидя на резном стуле и вытянув длинные ноги. Назавидев приближающегося Адери, слуга резко вскочил и поспешил распахнуть перед благородным магом двери. Вас проводить, милорд? спросил он вежливо. Нет, отмахнулся Риан. Я сам. Конечно, милорд. Лакей поклонился. В этом особняке король отдыхал от света, от церемоний, от этикета и до дакучливой свиты. Здесь он самому себе казался не правителем огромной страны, а просто человеком. И в какой-то степени Риан понимал монарха. От власти тоже устаешь. А королю, чтобы править, нужны силы, и не только магического характера. Его величество ждал в гостиной, не в кабинете за дубовым столом и не в библиотеке где часто принимал посетителей. Риан застал монарха сидящим перед камином, вытянув длинные ноги к пламени, еще молодой мужчина потягивал глиндвейн, наполняющий воздух ароматами пряных трав. "Мой король", поклонившись, Дере вошел в комнату. «Все получилось?" спросил его величество, повернувшись к вошедшему. "Я надеюсь, у Роберта хватило ума не сопротивляться тебе и рассказать все самому?" Да, ваше величество. Он цел и невредим. Быстро ответил Ориан и добавил тихое. — Пока цел. Присаживайтесь, лорд Дерри, кивнул на свободное кресло монарх и, маг, не отказываясь, присел, после чего положил на стол признание Тирана. Все здесь записано и засвидетельствовано, отрапортовал он. Отлично. Я чуть позже обязательно ознакомлюсь. Король смерил Дерри быстрым взглядом, и предложил. "Вина? Не откажусь", отозвался маг. "Тогда налейте сами, Дерри. И Я на сегодня отпустил слуг. Хотел немного побыть один и, кстати, еще обсудить кое-что с вами". Эдриан встал, привычно подошел к винной стойке, взглядом нашел откупоренную бутыль и, взяв один из чистых бокалов, плеснул себе красной жидкости, после чего вновь вернулся к королю. Не сомневаюсь, что вы сделали все отлично, проговорил тот. Впрочем, как и всегда. Но я хотел поговорить не об этом. А о чем же, ваше величество? Риан сделал глоток. Вино было сладким и обладало невероятным букетом, один запах которого кружил голову. Насколько я знаю, у вас через две недели состоится свадьба, проговорил король. А потому я принял решение освободить вас на месяц от королевской службы чтобы вы могли как следует подготовиться к торжеству и уделить больше внимания своей невесте. Но Дерен не ожидал подобного. Никаких но. Отдыхать тоже надо. А брак это важно. Я надеюсь, вы представите мне свою избранницу, Эдриан. Монарх пристально посмотрел на мага. Очень хочу посмотреть на ту, что сумела завоевать ваше сердце. Боюсь, мой король, Мое сердце все еще принадлежит мне, усмехнулся Дэри. Так что не стоит. А вот после этих ваших слов я еще больше убедился в правильности своего решения. Король допил Глинтвейн и поставил бокал на стол. Отдохните, Дэри. Месяц мы уж как-нибудь переживем без вас. И постарайтесь наладить отношения с будущей супругой. Я хочу, чтобы семьи моих лучших людей были крепкими и надежными. Эдриано же открыл рот, чтобы запротестовать и высказать все, что он думал по поводу свадеб, жен и романтики. Но увидев настороженный блеск в глазах короля, промолчал. Он не чувствовал желания отдыхать, и уж тем более заниматься подготовкой к свадьбе. Подобное занимает дам, но не мужчин. И все же не хотелось противоречить своему монарху. Дел у него хватало и помимо королевской службы. Так что подаренный месяц свободы Он вполне может посвятить своему родовому имению. Заодно проверит, как справляется с делами новый управляющий и всем ли довольны арендаторы. Вижу, вы оценили мой маленький подарок. Правильно истолковал молчание Риана король. А теперь давайте сюда ваши бумаги, Дере. Будем разбираться. Закончил он и протянул руку к документам.